почувствовал, что себя самого и собственную жизнь он может воспринимать всерьёз. Я словно слышу, как он глядя на свой многообещающий набросок с удивлением говорит сам себе: "Боже ты мой, а ведь я все таки художник". Но он ошибался. И вот затем, ленчем, когда мы поели потрохов и запили их чёрным кофе с крекерами и сыром лидер Лидеркранц, миссис Розвельт рассказала нам с какой гордостью Как самоотвержены и напряженно работают все, даже женщины у конвейера по сборке танков на заводе Green Diamond. Там они трудились днём и нощно. Даже во время ленча в День матери стены Отцовской студии тряслись от грохота проходящих танков. Танки шли на полигон, расположенный на месте бывшей молочной фермы Джона Форчина, где потом братья Маритимо построили целый поселок Нужничков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 А потом я бы еще раз щёлкнул затвором, и боевой патрон отлетел бы в сторону, как стреляная гильза. А я вместо этого нажал на спуск.